После отъезда гостей князь Мушек, оставшись один, решил привести в порядок домашние дела, в ввиду того, что и ему скоро предстояло выехать из замка. Предавшись со всей энергией всеми помыслами делам Родины, он забыл о доме. Лишь теперь в нем заговорила эта необходимость. В нем с парапетией полководца воролось чувство долга перед Родиной с чувствами мужа и отца. Он должен уехать. Кто знает, быть может, он никогда не вернется. Каково тогда будет положение его беззащитной семьи? Кому ее поручить? На чье попечение оставить? Он должен был сразиться с врагом, но ведь главный враг находится у него же дома. Он не сомневался, что как только начнется пожар войны, мать Самвела выдаст его детей и его жену персам, и их уведут в качестве заложников для того, чтобы сломить отца». Будущее со всеми ужасами предстало перед ним. Ему было понятно хитрое распоряжение персидского двора — взять в полон семьи видных нахараров армений и содержать их в особых крепостях. И это будет осуществляться руками Миружана и отца Самвела. Цель была ясна. Они хорошо рассчитали, что отцы будут находиться в войсках, а семьи останутся дома. Захватив семьи, они укротят Нахараров, дав им знать, что всякое неповиновение может подвергнуть опасности жизни их детей и жен. И, конечно, прежде всего они устремят свое внимание на семью Мушега, с парапета Армении. Такими невеселыми думами был занят Мушег, когда отворилась дверь, и вошла его молодая жена. Служанка несла за нею толстенького мальчика. «Па-па!» послышался лепет ребенка, протянувшего маленькие ручонки к отцу. Отец подошел, взял ребенка из рук няни и прижал к своей груди. Проведя всю ночь с Ааком, Месропом и Самвелом, он со вчерашнего дня не видел жену. Она пришла проведать его. Держа ребенка, князь сел в кресло, а жена стала перед ним, с глубокой радостью наблюдая за игрой отца и сына. Отец прикасался пальцем к пухленьким щечкам малыша, а тот при этом весело смеялся, открывая свой маленький ротик. «Вчера он затеял новую ссору», — весело сообщила мать. «У моего ягненочка всегда какие-нибудь новости», — сказал отец, лаская светлые волосы сына. «Что же он затеял?» Мать обратилась к служанке, которая, сев на колени перед маленьким мушегом, стала с ним играть. Она наклонила голову и, закрыв глаза, сказала «Мушек, бай-бай». Малыш тоже закрыл глаза, положил головку на грудь отца и притворился спящим. Но ему быстро надоела эта игра. Он открыл глазки и засмеялся. «Ах, бесёнок сказал отец, сжимая его в объятиях. «Она обманывает тебя, ты ее?» Мальчик, точно обидевшись на замечание отца, ловко перевернулся и протянул ручонки к матери. Мать взяла ребенка и сказала с усмешкой, «Ты не умеешь играть с ребенком». «Я ему надоел», — сказал отец, и на его веселом лице промелькнула грусть. Жена это заметила. Но живой ребенок вскоре заскучал на руках у матери, стал тянуться в сторону няни. Мать передала ей ребенка, сказав, «Унеси его». Малыш теперь успокоился. Он был в привычных руках. И передней послышался его голосок. Последнее «Аю-Аю» — детский прощальный привет, вызвавший вздох отца, лицо которого стало еще более грустным. Когда супруги остались одни, жена с любовью посмотрела на мужа и спросила. «Ты сегодня очень бледен, мушек, верно, не спал всю ночь?» «Откуда ты знаешь, что я не спал?» — спросил князь. Я несколько раз ночью выходила, и смотрел на твои окна. Всю ночь у тебя был свет. А ведь ты не привык спать при свете. Значит, и ты не спала. Нежная улыбка была ему ответом. Эта улыбка обожгла его сердце. Только на одну ночь он оставил дорогую жену, и она уже беспокоилась, не могла заснуть. А что будет, если придется расстаться с ней надолго? Сатыник села возле мужа, Взяла его за руку и обратилась к нему с тем же вопросом, ответ на который ее не успокоил. «Что случилось? Почему ты так печален?» «Как ей объяснить, что случилось?» «Случилось многое, но самое главное еще впереди. Разве нежное сердце женщины способно вынести то, что ей предстоит услышать?» Мушек начал мягко. — Видишь ли, сатаник, только на одну ночь я расстался с тобою, и ты уже встревожена. — А что, если бы нам пришлось расстаться надолго? — Я буду страдать еще сильнее, — ответила жена. — А ты могла бы перенести разлуку? — Я научилась бы терпеть, если бы разлука была необходима. — Что ты считаешь необходимым? «Если бы случилось, например, так, как это было не раз, если бы ты уехал воевать...» «Да, скоро я должен буду уехать». Жена не ждала такого ответа. Она была готова взять свои слова обратно, но было уже поздно. Она дала свое согласие, не зная заранее о намерении их мужа. И точно потеряв что-то, что и не надеется найти, она, склонив голову со слезами на глазах, стала разглядывать разосланные на полу роскошные ковры. Ее смущение сильно подействовало на мужа, которому впервые приходилось испытывать ее душевную твердость. Он обратился к ней со словами. «Сатаник, вот ты уже и приуныла». «Я не думал, что ты так малодушна». «Я немалодушна», — ответила она, рыдая. «Но что мне делать? Не прошло еще трех лет, как мы женаты, и с того момента, как я вступила в этот дом, я ни одного дня не видела тебя спокойным». Тебе некогда было даже стереть пот со лба, Вечные войны, вечная кровь, вечные битвы. Когда же наступит конец этим кровопролитиям? Они не прекратятся до тех пор, — твердо ответил Мушек, — пока справедливость на земле будет нуждаться в защите меча. Жена ничего не сказала. Она сидела с поникшей головой, как бы страшась взглянуть в разгневанное лицо мужа. Тот продолжал мягче. Что бы ты сделала, милая сатаник, если бы однажды утром твой мирный сон в мягкой постели нарушили дикие крики разъяренной толпы, и ты, открыв свои прекрасные глаза, увидела бы свое чистое брачное ложе окруженным кровожадными зверьми? Что бы ты сделала, если бы твое дорогое дитя, каждая улыбка которого тебе так сладостна, голосок которого доставляет тебе такую радость, если бы этого ребенка, кусок твоего сердца, вырвали из колыбели и швырнули на землю разорили бы твой роскошный чертог, а тебя босую и стерзанную поволокли в Персию там в стране рабов и несчастных каждое утро на заре подлый надсмотрщик выгонял бы тебя железным кнутом вместе с толпой других пленных в выжженные солнцем сузейские поля чтобы ты своими нежными пальцами полола дикий мак яд которого доставляет так много наслаждений и веселья персам. Прошли бы годы, тоска по родине и близким, мучительная работа истерзали бы твою душу и тело. А когда случилось бы пройти мимо тебя одинокому путнику и обратить на тебя, несчастную женщину, внимание, твой надменный надсмотрщик указал бы на тебя пальцем и сказал, «Это жена парапет Армении, дочь князя Мокского». «Теперь ты понимаешь, сатаник, ради чего нужна борьба и для чего льются потоки человеческой крови? Ради того, чтобы всего этого не было». Кровь мокских князей вскипела в сатаник. Голубые глаза ее вспыхнули, и она воскликнула с негодованием. «Этого никогда не случится. Я не позволю выбросить моего ребенка из люльки». До того, как это произойдет, земля будет усеяна многими трупами, и мой труп будет последним. «Это может случиться, милый сатаник, ибо дни несчастья приближаются», — печально продолжал Мушек. «Ты еще не знаешь, сколько горя предстоит перенести Армении. Я как раз сегодня утром думал об этом, когда ты вошла ко мне. Ты должна знать все, чтобы вместе со мной обдумать, как лучше обезопасить нашу семью. И он рассказал жене об измене Миружана и Вагана, о том, что они приняли персидскую веру, об их походе на Армению во главе персидских войск, о предстоящих злодействах, словом, все, что знал и все, что считал необходимым ей сообщить.